Глава девятая. Океан гнева. Флин мчался быстрее ветра, пытаясь угнаться за Тайло. Окружающий мир поплыл перед глазами, став смазанной картиной. Он хотел крикнуть «Постой!», но слова застряли в горле. Кровь шумела в ушах, заглушая мысли, а сердце отплясывало чечётку. Когда бешеная гонка закончилась, он подумал, что легкие сгорели и дышать больше нечем. Дом испытаний всем своим видом внушал ужас. В темноте он казался застывшим монстром, который щетинился стальной черепицей и вонзался в небо острыми пиками, точно клыками. Флин был готов поклясться, что услышал низкий рык, блуждавший под дымоходом. Монстр не обрадовался непрошенным гостям. «Ты уверен, что нам сюда?» спросил Флин, надеясь, что они все-таки ошиблись адресом. «Уверен». — ответил Тайло, указывая вверх. В небе огненным венцом полыхало число 92. Деваться некуда. Входная дверь отсутствовала. Чудовищный дом раскрыл беззубый рот в ожидании, что добыча сама войдет в него. Ковровая дорожка манила вглубь, ведя по узкому коридору. Дальше их ждал просторный зал, отделанный красным бархатом и черным деревом. Они будто оказались в желудке монстра. Такое ощущение, что дом нас проглотил, прошептал Флин. С гобеленов на них смотрели люди, чьи рты навеки застыли в душераздирающем крике. Твое ощущение тебя не обманывает, отозвался Тайло. Этот дом живой. Час от часу не легче, тихо пожаловался Флин. И как нам найти нужную дверь? Дом-то громадный. Погоди, искать. Ты сначала с домом поздоровайся. Тайло указал на посреди зала зеркало. Флин подошел к нему и увидел отражающийся зал, но не себя, словно стал невидимкой. Он прикоснулся к холодной поверхности, но рука прошла насквозь, и Флинн сразу отдернул ее. Из зеркала, как вода из пробоины, полилась серебристая жижа. Она мигом залила пол и заскользила по стенам, подбираясь к потолку. Жидкое зеркало полностью обволокло зал и застыло, вновь обретая твердость, а после слязгом раскололось. Миллионы серебристых осколков упали на пол и растаяли. Дом преобразился. Стены перекрасились в темно серый под ногами лежал паркет цвета песка, а мебель пестрила всевозможными оттенками синего. В вазах благоухали белые лилии, любимые цветы матери Флина. На полках стояли книги, которые он успел прочесть за свою короткую жизнь. Пол сотни томов, не больше. Зато комиксы возвышались десятками аккуратных башенок. Флинн почувствовал себя странно, как будто пришел к себе домой, хотя видел это место впервые. «Совсем другое дело. Прошлый интерьер был ужасен». Тайла передернула. «Теперь ты временный хозяин дома испытаний». «Да? Могу закатывать тут вечеринки?» «Можешь», — сказал Тайло. «Вечеринки со своими демонами. Будет весело». «Какой облом!» — наигранно расстроился Флин, развалившись на диване. «Впервые получил в наследство дом, а он, оказывается, идет с демонами в довесок». «На самом деле ты больше, чем хозяин. Этот дом перенял твою личность и перестроился под тебе». «То есть, если бы я был домом, то выглядел именно так», — уточнил Флинн. «Да, так что не советую впускать в свой внутренний мир кого попало. Наследят, мусорят и поминай, как звали. Будешь в гордом одиночестве наводить порядок». «А демонов, получается, впускать можно». «Демоны не приходили откуда-то извне. Ты сам их вырастил», — объяснил Тайло и взмыл к потолку. «А кому дом принадлежал раньше?» «Могу предположить, что бывший хозяин был каким-нибудь живодером. Настолько неприятные дома встречаются редко. Надеюсь, что он получил по заслугам». Откликнулся Тело, рассматривая люстру вблизи. «Обычно всякие подонки сразу попадают в лимб, так сказать, без суда и следствия. Как только они пересекают границу мира мёртвых, Их начинает тянуть вниз с такой силой, что сопротивляться ей невозможно, иначе разорвет душу на части. «Тогда мне еще повезло», — Флинн положил руки за голову. «Интересно, а как дом выглядит, когда у него нет хозяина?» «Этого никто не знает. Слушай», — Тайло провел пальцем по люстре. «А ты, однако, немного пыльный. Ты там аккуратнее». «Вдруг эта люстра символизирует мое сердце? Разобьешь еще? Ухмыльнулся Флин. Тайло отлетел от люстры и принялся рассматривать стены. «Дружище, не подскажешь название этой красавицы?» Он с хитрой улыбкой указал на картину с изображением синей бабочки. «Когда-то помнил, но забыл. Представляешь, вот же дырявая голова. Годится только для того, чтобы шапку носить». — запричитал он. Скорбная тень окутала Флина. «Без понятия», — кинул он и отвернулся. «Странно. Я был твердо уверен, что тебе известно ее название», — разочарованно произнес Тайва. «О, вспомнил! Это же бабочка рода Морфо!» — елейным голосом добавил он. «Хватит об этом». Флин резко встал и сжал кулаки так сильно, что костяшки побелели. Ее еще называют частичкой неба, упавшей на землю, продолжил Тайло, игнорируя просьбу. Я же просил, хватит об этом! повторил Флин сквозь плотно сжатые зубы. Он не должен спускать свою ярость с поводка, он обещал себе. «Древние племена верили, что каждый человек после смерти становится этой бабочкой и возвращается на небо», — не останавливался Тайло. «Ты ведь это специально делаешь, да?» Перед глазами Флина заплясали белые точки. «Сейчас сорвется». Он подбежал к психофору, но тот вовремя поднялся выше. «Не достать». «А я что-то не то сказал?» Тайло невинно похлопал ресницами. «Или ты боишься бабочек? Не переносишь их вида?» «Не прикидывайся. Сам ведь говорил, что знаешь обо мне абсолютно все. Тебе прекрасно известно, что значит для меня эта чёртова бабочка». Флинн не выдержал и направил свой гнев на стену, с размаху ударив по ней кулаком. Посыпалась штукатурка. Он закрыл лицо руками и закричал, мысленно проклиная себя, что всё-таки сорвался. Зачем давать клятву, если не можешь ее сдержать? С лестниц полилась вода, как если бы на верхних этажах одновременно прорвало все трубы. Зал моментально затопило, и Флин оказался по пояс в воде. «Злись!» — крикнул Тайло. «Выпусти свой гнев наружу, не держи его взаперти!» «Я так и знал, что ты все подстроил!» — рявкнул Флин, хлопнув ладонями по воде. «Ну уж прости», – проорал Тейла, пытаясь перекричать оглушающий рёв воды. «Мне нужно выпустить твоего демона наружу, но он еще не готов показаться. Продолжай злиться, пока не появится дверь». «Я не могу злиться без причины, помоги мне». «Ты глупый, безответственный чурбан, еще бегаешь, как девчонка. Ну что, помогло?» «Ни капельки. Дети из моего района и то лучше ругались». Сказал Флин, забираясь на книжный шкаф. «Вообще-то я тоже ребенок, напомнил психофор. «Тогда попробуем иначе». Тайло подлетел к Флину и столкнул обратно в воду. Тот не успел глотнуть воздуха, поэтому чуть не захлебнулся. «Ты придурок!» — вынырнув, крикнул он. «Ты должен был разозлить меня, а не утопить!» Но затея удалась. На потолке возникла дверь с номером 92. «Зато подействовало, радостно ответил Тейлор. «Дай руку, я поделюсь с тобой легкостью». Флинн схватил ладонь психофора и крепко сжал. В один миг тело приобрело невесомость, и он воспарил к потолку. Дрожащими руками Флинн достал ключ, который смог воткнуть в замочную скважину лишь со второй попытки, и рывком открыл дверь. Потолок и пол поменялись местами, и Флинн упал в лазурную воду. Опять мокро, всплыв на поверхность, пожаловался он. Я уже третий раз после своей смерти оказываюсь в воде. Вода это твоя стихия, сказал Тайло, которому каким-то чудом удалось остаться совершенно сухим. Добро пожаловать в океан гнева. По небу нерасторопно плыли тяжелые тучи, рождая в черных телах зорницы. Холодный ветер подгонял невысокие волны. Лазурная вода простиралась во все стороны, насколько хватало взгляда. На фоне темных туч ее цвет казался неестественным. Океан ведь должен отражать небо. Флин в этот раз неплохо держался на плаву, исключительно благодаря тому, что Тайло поделился с ним легкостью. Одежда неприятно липла к телу, горло першило от соли, а глаза слезились. Кто бы мог подумать? Качаясь на волнах, усмехнулся Флин. «Сегодня у меня свидание с демоном. Нужно было цветы принести, что ли? Или конфеты? Что там едят демоны?» «Души. Они едят души. Так что демон вряд ли бы оценил твой романтический порыв в виде цветов и конфет». Хихикнул Тайло, но веселье быстро сползло с его лица. «Ты только не волнуйся, но я тут вспомнил, что забыл оружие». Как это? Флин вытаращил глаза. Забыл, это значит не взял с собой, зачем-то разъяснил Тайло. Я прекрасно знаю значение слова забыл, прошипел Флин. Я хотел узнать, каким образом ты умудрился забыть о такой важной вещи? Часто летаю вот мысли и вылетают из головы. Пытался шутливо оправдаться Тейл, разведя руки в стороны. Без паники. «Никуда не уходи, я скоро вернусь», — пообещал он, щелкнул пальцами и растворился в воздухе. «Как будто я смогу уйти отсюда. Тоже мне помощник», — фыркнул Флинн. Ему стало не по себе. Он впервые с момента своей смерти остался в полном одиночестве. Внутри, как на дрожжах, росло чувство тревоги. Хоть бы этот непутевый Тайло не опоздал. Ему не хотелось встретить демона, будучи безоружным. Ногу Флина что-то задело, и нервная дрожь прокатилась по телу. В детстве он всегда боялся, что какой-нибудь монстр, живущий на дне, схватит его и утащит под воду. Только бы не запаниковать, иначе он и без посторонней помощи пойдет ко дну. Что-то неопознанное вновь потерлось о ногу Флина. Он отплыл в сторону, но через время опять ощутил легкое прикосновение. «Что за странная игра в салочки?» Сердито подумал Флин. «Покажись!» Слух произнес он, сам не зная почему. Его услышали. Над водой появилась маленькая рыбешка, от которой остался один скелет. Хоть у нее и не было глаз, но Флинна не покидала мысль, что она с интересом пялится на него. «Так ты и есть мой демон? Тебя можно и зубочисткой победить?» Рыбёшка быстро застучала острыми зубами, будто хотела передать какое-то сообщение. Я тебя не понимаю, прости. Он протянул руку, чтобы схватить ее, но рыбешка оказалась проворной. Она извернулась и укусила его за палец. Флин ойкнул. В океан гнева упало несколько капель крови, а нахальная рыбешка скрылась под водой. Исходя из опыта, все не может быть так просто. медленно проговорил Флинн, смотря на глубокую рану. Волны слезнули еще пару алых капель. Оглушающий раскат грома пронесся по воздуху, точно рев исполинского зверя. Гроза, доныне бушевавшая высоко в небе, переметнулась и на океан. Молнии, ослепляющими нитями, сшивали между собой черную шерсть облаков и лазурный шелк океанских волн. Флинн задышал чаще – Нутром ощущая приближение чего-то очень опасного и древнего. Демон не заставил себя ждать. Подражая грому, он издал оглушающий рык, предупреждая о своем появлении. Из тьмы грозовых туч выплыл гигантский скелет рыбы с острыми, как бритва, костями. Демон слепо метался по небу, пытаясь учуять добычу. И учуял. Он повернул голову. Пустые глазницы уставились прямо на Флина. мерзкая рыбешка догадался он мысленно застонав. она специально укусила чтобы чудище нашло меня по запаху крови флин оторвал от своей футболки лоскут и перевязал им рану надеясь что это приглушит запах крови и собьет демона с толку чертов тайла где его носят когда он так нужен уловка не сработала и демон направился к нему флин приготовился худшему.